Часть 2. федом аулен высадился в порту Берака впервые за несколько месяцев. Он являлся лордом этого мифийского торгового города, но с тех пор, как огласили решение о браке между наследным принцем гелом и принцессой Герберой, он постоянно находился вдали от бирака Сначала он часто бывал в Салоне, столице Империи, затем совсем недавно он помогал управлять Киллро, который только что сменил лорда, И, наконец, он вновь вернулся после этого в салон, чтобы нанести визит вежливости Императору. Непрерывно моросящий дождь падал на гавань. Многие из здешних пришвартованных кораблей носили эмблему фирмы «Хамон», но сегодня они казались особенно заметны. Эти корабли, которые должны были отправиться торговать на Западе, но из-за того, что отношения Мефиоса и Запада снова стали напряжёнными, хотя и груз оставался загружен, они не могли улететь. Федом вернулся в свою резиденцию. Его ум полностью оставался занят, даже когда он получил приветствие от жены и детей. Излишне говорить, что то, о чём он продолжал думать, всегда оставалось прежним. Его слишком грандиозное стремление свергнуть императора Гула Мефиус и взять на себя ответственность за руководство Мефиусом. Война с Западом стала предзнаменованием того, что страна развалится, а для Федома она предоставляла беспрецедентную возможность. Он чувствовал, что день это дня недовольство Гулом усиливается в королевском дворе, поэтому изначально он хотел остаться в салоне и увеличить число своих союзников хотя бы и на одного. Однако у него не оставалось выбора, кроме как вернуться в Бирак, когда император прямо приказал ему сделать это. Первый наступательный корпус, возглавляемый на Барлам Мэтти, потерпел сокрушительное поражение, из-за чего Гул немедленно ускорил формирование второго корпуса. «Чтобы быть абсолютно уверенным, лично подготовьтесь к размещению этих сил в Бираке». Таков был его приказ. Кроме того, Федом получил большое количество военных средств. Они предназначились для такого оборудования, как мечи, ружьи, доспехи, а также для вооружения кораблей. Однако ему не предоставили много времени, поэтому он задавался вопросом, сколько он успеет сделать. Император нетерпелив. Вернувшись в свою комнату, Федом расхаживал по ней, как зверь на охоте. «Лучшим шансом подойти к салону, вероятно, будет момент, когда большая часть армии будет отправлена на запад». Единственным союзником, в котором он мог быть уверен в данный момент, это Индольф, владыка Киллоро. И даже если бы он имел достаточное количество людей, которые действовали бы вместе, если бы появилась подходящая возможность, то чего им сейчас действительно не хватало, так это как раз хорошие возможности. Но Баррел Матти, который принимал непосредственное участие в боевых действиях с Западом, имел возможность предоставить такой случай, к тому же изначально он являлся частью антиимператорской фракции Но чтобы искоренить этот позор, он, скорее всего, будет работать на императора, нежели для совета. Жалко, что мне не удалось привлечь Саймона на нашу сторону, пока я был в салоне. Саймон Радлом бы являлся бывшим президентом Совета и могущественной объединяющей силой при дворе. В настоящее время он находится под домашним арестом. все эти элементы усилили недоверие к текущему императору, однако стать более близким мне с Саймоном а с дворянами, с которыми он достаточно близок оказалось нелегко. Если бы Федом смог найти время, чтобы победить некоторых из них, он смог бы обмануть их, отдав приказ спасти Саймона во время кризиса. Это важный перекрёсток, подумал Федом. В то же время, если он допустит ошибку в этом месте, второго шанса не будет, и всё, что его ждёт это разорение. Когда он подошёл к окну, дождь снаружи уже усилился. Чёрт побери, выругался Федом, словно движимый этой силой. Он устал всегда действовать осторожно, если подумать, Фидома Олин не чувствовал себя счастливым человеком. Независимо от того, сколько раз он в конце концов увлекался своими планами, наконец осуществившимися, ситуация изменилась, и ему неизбежно пришлось переделывать все свои планы. По другую сторону окна по тёмному небу плыл единственный авианосец. В Бераке это не считалось необычным зрелищем, тем не менее это привлекло внимание Фидома, и он пристально посмотрел в небо. В высоких горных можно было разглядеть только на севере, судя по направлению от тех гор корабль шёл, а именно с запада. Постепенно он приближался, на его боку он смог увидеть символ, указывающий на то, что он принадлежит фирме Хаман. Это корабль возвращающийся из Таурии. Довольно естественно так подумать, но что действительно выглядело странно, так это что Таурия, которая только что скрестила мечи в битве с Мефилосом, сознательно вернула корабль, даже если он находился в частной собственности. Федома собирался уже отправить конца, поспешить в порт, однако это привело бы к тому, что они пересеклись бы друг с другом без встречи, поскольку как только он вышел, все находившиеся на том борту уже и так без приглашения ворвались в его зал. Судя по их словам, из-за недавнего сражения у границы они на какое-то время оказались вынуждены остаться в Таурии, но буквально на днях, а это произошло где-то через пять дней после того, как Набарл поспешно вернулся в Апто, они получили разрешение вернуться в свою страну. Среди них нашёлся один человек небольшого телосложения. Сначала Федом подумал, что это должна быть женщина, но когда этот человек выступил вперёд, выражение лица лорда Бирака полностью изменилось. Пока Федом Аулин всё ещё возвращался в Бирак, и император Гул Мефиус выбрал трёх генералов для второго нападения на Таурию. Командир дивизии Меча с Чёрной Стали Фольгер Барон, командир дивизии Лук Собирающий Облака Юрия Маттах, командир дивизии пылающего копья за сиделs во-первых фолькер барон из дивизиона меча черной стали среди 12 генералов мифиуса он сравнительно хорошо известен даже за пределами страны во время войны против гарбера он не потерпел ни одного сокрушительного поражения он считался чрезвычайно упорным человеком, что было необычно для мифийских генералов даже когда по всем признакам было видно что они обязательно проиграют ему исполнилось 45 лет, С его высоким ростом и красивыми чертами лица он хорошо выглядел в доспехах, но на самом деле Фолькера лично не разбирался в боевых искусствах. Сам он это прекрасно понимал, и поэтому всегда командовал с тыла. Однако в те времена, если генерал не выходил на фронт и не скрещивал мечи с противником, ему было трудно заслужить доверие и уважение. Возможно, из-за этого, хотя Фолькера признавали за его мудрость, ему очень часто ставили задачу очистить имя Мюфиуса от поражений, и он, так сказать, стал генералом неудач. Следующим был Юрия Маттах. Его дивизия «Лук, собирающая облака» в основном использовала авианосцы. Сам Юрия, конечно же, являлся офицером «Крылатого дракона» и окончил Академию подготовки офицеров с высшим баллом. В свои 30 лет он являлся вторым по возрасту среди 12 генералов. Про него вполне можно сказать и детское лицо, не говоря уже о его 12-летнем возрасте, не говоря уже о его двадцатилетнем возрасте, когда он выглядел так, как будто находился в первой половине своего подросткового возраста. Самого его это беспокоило, и он даже несколько раз отращивал бороду, но поскольку она ему совершенно не подходила, он каждый раз сбривал её. Наконец, во главе дивизии «Пылающего копья» стал Зоас Сидиус. В свои 24 года он являлся даже моложе Юрии, другими словами, он самый молодой из 12 генералов. Тем не менее, он уже мог похвастаться внушительным достоинством как в телосложении, так и в выражении лица, так что в совершенно отличном от юрия смысле он тоже выглядел тем, возраст которого вы не поверите при первой встрече. Он унаследовал дивизию пылающего копья от своего отца, который погиб во время войны против Горбарея. Его отец, Мерандоло Сидиус, считался суровым командиром, которого друзья и враги боялись как помешанного на битвах, и когда Зас принял участие в своей первой кампании, Не более трёх лет назад он тоже уже проявил ту же тенденцию. Он явно пошёл по стопам отца. При этом от командиров взводов до командиров батальонов каждый офицер в его войсках занимал одно и то же положение со времён своего отца. Хотя они благосклонно относились к нему и усердно работали для дивизии, для молодого ЗААСа это казалось слишком сложно. Таким образом, состав второй армии для захвата Таурию составил ветеран Фолькера вместе с молодостью, талантом и силой двух других генералов. В тот день, незадолго до того, как они должны были отправиться на передовую, всех троих вызвали в большой зал Императорского Дворца. «Как я уже сказал, это война возмездия за наследного принца Геломефиуса». Держа посох, украшенный кристаллом на конце, Геломефиус смотрел на трёх генералов. «Враг отличается хитростью. Будьте тщательно подготовлены, чтобы не пойти по стопам на Барла» И не даценить со у противника.